Глава 113. Комната для допросов номер один мобильного подразделения. Полицейское управление Кальяри. «Вот и я!» — сказала Ева, ворвавшись в комнату. Под мышкой у нее была толстая папка, в руках чашка дымящегося кофе и двухлитровая бутылка воды с двумя пластиковыми стаканами. «Пожалуйста, это вам». «Я подумала, что вам пригодится», — сказала она, протягивая стаканчик. «Огромное спасибо. Очень любезно с вашей стороны», — ответил Нонис. «Не за что». «Вы нашли что-нибудь?» — спросила Ева, снимая кожаную куртку и вешая ее на стул. Она попросила Фарчи увеличивать температуру в комнате на несколько градусов каждые полчаса. Старая полицейская уловка. Профессор вынул из папки десяток фотографий с соответствующими документальными файлами субъектов. «Вот эти». «В основном это люди, которых мне довелось встретить во время конференций или презентаций книг, связанных с сардинской археологией или антропологией. Если на конференции затрагивалась какая-либо околоэзотерическая тема, они тут же вырастали там, как грибы», — сказал он с ноткой отвращения в голосе. «Отлично», — прокомментировала Ева, открывая блокнот и, видимо, записывая какие-то данные. «Коллега передала мне, у вашей жены все хорошо. Никаких осложнений после падения. Через час она уже будет дома. Но не скивнул. Его лицо выражало тревогу и дискомфорт. Было видно, что он спешит задать ей много вопросов, но у него хватает ума держать рот на замке. Щедро налив ему стакан воды, Ева сказала, что нужно начинать с правильной ноты. Мы пришли к вам, потому что читали следственные воспоминания инспектора Барали в которых тот очень хорошо отзывается о вашем участии в этом деле. Мы собирались официально предложить вам быть консультантом относительно, скажем так, ритуального аспекта убийства Долора Смурджа». Профессор сделал глоток кофе и кивнул. «Если честно, мы не ожидали семейной ссоры. Никакой реакции. Мы не очень заинтересованы в том, чтобы сообщать судье о домашнем насилии» если только ваша жена не захочет подать жалобу. Но, насколько я понимаю, она этого не сделает. Мы с коллегой пытаемся закрыть дело об убийстве, где все улики против Мелиса, И, если честно, немного торопимся. Если б мы могли не тратить время на заполнение вороха бумаг... Я имею в виду, если б вы, гипотетически, решили нам помочь, то возникла бы возможность убедить коллег, что ваша жена просто упала согласен. Подождите, если мы хотим продолжать в том же духе, я хотела бы сразу прояснить. Никакой лжи. Если я пойму, что вы меня обманываете, сделка будет расторгнута. Я позвоню судье и заведу дело о об побоях и домашнем насилии. Не нужно. Я буду с вами честен, заверил профессор. Хорошо. Другая вещь. Как видите, я одна и теоретически должна изложить нашу беседу письменно, чтобы приложить ее к рапорту судье по делу Мелиса. Будет ли проблемой, если мы не будем тратить кучу времени, попросту записав наш разговор на диктофон, и сможем пойти домой до ужина?» Ева говорила обычным тоном, совсем не следовательским, и Нонис не чувствовал угрозы в ее словах. «Все в порядке, для меня это не проблема», — ответил он. Из соображений защиты конфиденциальности я вынуждена попросить вас подписать эту форму, в которой вы разрешаете запись нашего разговора. Я также сообщаю вам, что вы находитесь здесь как свидетель, учитывая, что вы были непосредственно знакомы с подозреваемым в убийстве Роберто Меллесом. Вы можете подтвердить, что знали его лично? Да. Если б мы попросили воздать показания в суде, чтобы помочь нам подтвердить ритуальный почерк убийства и связь между этими обрядами и нураксией, вы бы согласились? Конечно. Великолепно. Вы можете обратиться за помощью к адвокату, если это поможет вам чувствовать себя спокойнее. Но Нонис был достаточно сообразителен, чтобы понять, что запрос на адвоката покажет нежелание говорить с ней которые Ева могла бы истолковать негативно, как своего рода признание вины. «Нет, мне не нужен адвокат». Камеры наблюдения и микрофоны уже работали, но профессор не знал, что запись началась, как только он зашел в комнату больше часа назад. Ева включила диктофон, представилась, назвала время и место интервью, заставила Нониса назвать свои личные данные и снова спросила его, хочет ли он получить помощь адвоката или воспользоваться бесплатной юридической помощью. Тот сказал «нет» и подписал документ об отказе от юридической помощи. Внутри Ева ликовала. Этот идиот собственными руками вырыл себе яму. «Кстати, чуть не забыла», — начала инспектор. «Вы сказали ранее, что вас и вашу жену ограбили. Вы намерены подать жалобу по этому поводу». Разве это к чему-то приведет? Сказать по правде? Поскольку вы не знаете, кто это сделал, и у вас нет подозрений, кто бы это мог быть, я бы сказала нет. Ева согласилась с тем, что Райс позаботится о выяснении через риту Масью того, что произошло в доме. Темы для обсуждения с соответствующими подозреваемыми были разделены, а также были оговорены перерывы примерно через час для обмена информацией полученный в ходе допросов. Тогда нет. Или, по крайней мере, дайте мне время поговорить с моей женой, а там посмотрим, что из этого выйдет. Конечно, конечно. Еще одна вещь, и тогда мы продолжим. Вы можете подтвердить, что не контактировали с прессой по поводу дела Долоры Смурджа? Точно нет. Никто к вам не приходил? Нет. Отлично, сказала Ева по-видимому с облегчением. «Между нами СМИ не дают нам покоя, и мы хотим закрыть это дело навсегда». Кроче, умела вести допрос. Она выражала участие, привлекала подозреваемого на свою сторону, заставляла его чувствовать себя вовлеченным в команду хороших парней. «Расскажите мне еще раз о Роберте Мелисе, когда вы впервые встретились с ним и так далее». Ева дала ему выговариваться 40 минут, ни разу не перебивая. Даже когда он отклонялся, говоря, не имеющие ничего общего ни с делом, ни с самим Мелисом, она проявляла интерес, создавая у него впечатление, что находится в его власти. Как только Ева поняла, что профессор полностью ослабил свою защиту и допил свой двойной кофе, выпив за это время еще и не менее литра воды, так как инспектор позаботилась о том, чтобы методично наполнять его стакан, Она достала несколько фотографий из дела и показала ему. На них было изображено обнаженное тело человека, которого Раис нашла повешенным в серомане. Без маски. Это Иван Курелли. Вы его знаете? Это резкое возвращение к суровой реальности встревожило антрополога, который резко побледнел. Но, кроче, только начала. Не дав ему времени ответить. Она надавила еще одним вопросом. «Скажите, а ваша жена в курсе, что у вас в течение полутора лет был роман с Долорес Смурдж?»